Глава 15. Было трудно дышать Бог горел, раздираемой ужасающей болью А все тело трясло при лихорадке Во рту пересохло Язык распух, дико хотелось пить И холод Боги никогда бы не подумал, что может быть так холодно И эти образы в голове Складывающиеся в огромный пазл И тут же рассыпающиеся на куски Я чувствовал, словно меня разрывает между двумя мирами. Иллюзия смешивалась с реальностью, и невозможно было отличить одно от другого. Кто я? Где я? Почему я здесь? Что со мной произошло? Что произошло со всеми нами? Мне кажется, еще мгновение, и я бы узнал ответы на все вопросы. Но я боялся. Боялся его. Он. Тот, кто приходит ко мне каждую ночь. Он был здесь. И он искал меня. Охотился словно на добычу. Прячась от него в лабиринте своего раздробленного сознания, я видел его. Сгусток непроглядной тьмы, рыскающей среди развалина. Истинное воплощение кошмара, приходящего каждому во снах. Вездесущий зверь, вместо которого под гаснущим солнцем, что сейчас медленно умирает над нашими головами, заливая все вокруг фиолетово-розовым сиянием. Я полз, утопая в черном пепле. Прятался среди устилающих землю голых тел. Люди, звери, гуманоиды, монстры. Миллиарды самых разных видов, форм и размеров. Они были везде. Этот безжизненный мир был их домом. Нет, не домом. Могилой. И они были живы. Я слышал их дыхание. Чувствовал, как бьется сердце. Видел, как судорогой сводит их тела. Спрятавшись за руины высотного здания и затаив дыхание, я наблюдал, как кон склоняется над ними, всматривается в мертвенно-бледные лица, слушает их испуганные стоны, с нежностью вытирает льющиеся по щекам слезы. Краем глаза я заметил движение среди ковра тел. Я видел, как грудь молодой девушки с симпатичными лисьими ушками выгнулась дугой, впуская в себя воздух этого мертвого мира. Часто дыша, она распахнула глаза и резко села, в страхе осматриваясь вокруг. А потом она увидела его. «Не кричи», — беззвучно шептали мои губы. «Пожалуйста, только не кричи». Но она закричала. «Он увидел». «Он нашел». Метнувшись к ней, этот сгусток тьмы обволок ее тело, стал затекать ей в рот, в глаза, в уши и нос. Он становился ее частью, сливался с душой, заменял собой каждую клеточку ее тела. Прервав свой смертоносный поцелуй, он поднялся, а у его ног теперь лежал черный кокон, в котором отныне в вечном кошмаре будет существовать его несчастная жертва. Мое сердце ударилось о грудную клетку, и я в страхе схватился за него. «Нет, пожалуйста, остановись, не надо, он услышит нас!» Но уже было поздно. Он чуял меня. Он слышал меня. Он видел меня. Стоило лишь один раз моргнуть, и он уже стоял рядом со мной. «Нет, прочь! Ты не получишь меня! Не получишь!» Он склонился надо мной. Его лицо замерло напротив моего, и я почувствовал ледяное прикосновение. Сначала пальцы. Я распахнул глаза. Кулаки судорожно сжаты, тело сотрясает дрожь, дышу глубоко и часто. Сердце бьется так бешено, что его стук барабанами отдается в ушах и висках. Где? Что происходит? Куда делась эта тварь? Надо мной склонился размытый силуэт, и я внутренне сжался, ожидая всепоглощающего холода, который навеки скует мое тело и душу. «Саргон, вы меня слышите?» Теплая ладонь легла на мое плечо, и приятный женский голос зазвучал успокаивающе. «Расслабься, ты в безопасности. Все хорошо. Тебе ничего не угрожает». Она продолжала говорить эти банальные до безобразия фразы, не переставая при этом поглаживать мое плечо. И что самое странное, они подействовали. Паника отступила, мышцы расслабились, дыхание успокоилось. Размытая картинка перед глазами начала проясняться, и вскоре я смог усмотреться. Белый потолок, который сейчас в свете горящих свечей приобрел желтый оттенок. Ровные ряды заправленных коек вдоль стен. Большие занавешенные окна и стойкий запах трав, щекочущих ноздри. Изредка снаружи сверкала молния и гремел гром, приглушая на краткое мгновение шум разбивающихся о стекло капель дождя. Облизнув пересохшие губы, я прохрипел. Пить. К рту поднесли деревянную плошку, и я жадно припал к ней, наслаждаясь разливающейся по груди свежестью. Бессильно откинувшись на подушку, я, наконец, разглядел свою гостью. — Фея? — ученица Вейри нахмурилась. — Так меня зовет только учитель. Мое полное имя — Фиолина. — Феолина. прошептал, вглядываясь в ее лицо. — А я — Саргон. — Я знаю. я очень рада, что вы, наконец, пришли в сознание. Госпожа Вейри очень переживала за вас. «В сознание?» Я вновь окинул взглядом помещение, постепенно вникая в смысл ее слов. «Без сознания. Если честно, я думал, что умер». «Почти. Вам следует поблагодарить господина Марлота. Это он принес вас едва живого, выжившего. Если бы не он, вы бы погибли». «Марлот?» В голове нехотя всплыл не очень приятный образ наемника с длинными жидкими волосами из гильдии жала. «Да, я знаю его». Правый бок стянула болью, и у меня перехватило дыхание. Заметив мое болезненно скривившееся лицо, девушка вновь нахмурилась. «Вам сильно досталось, с этим не поспоришь. Был порван аппендикс, разорвана почка. Пришлось вскрывать вас и чистить все вручную. Но сейчас основной кризис миновал, и после десятичасового отдыха ваша естественная силпатская регенерация должна полностью вылечить вас. Но остаточные боли пройдут только через несколько дней, поэтому придется потерпеть». Выпустив воздух сквозь плотно сжатые губы, я вяло усмехнулся. — Значит, буду как новенький. — Спасибо. Это просто прекрасные новости. — Поверить только. Десять часов отдыха, и я полностью оправлюсь от ножевого ранения. Сказка, да и только. — Да, будете, — подтвердила фея. — Хотя есть и плохие новости. Я невольно сглотнул и покосился на нее. — Ну и что там? Не томите уж. Девушка, сочувствующе улыбнулась. Почка и аппендикс, увы, за десовку не восстановятся. Мой мир рухнул. Да как так-то? Аппендикс еще ладно, но почка. Чем отсутствие почки грозит мне здесь, в Древнире? Я теперь что, буду заведомо слабее других силпатов? Мои физические возможности будут ограничены? Это несправедливо, я ведь только начал свой путь. Так что придется воспользоваться эликсирами восстановления органов, а это весьма недешевое удовольствие. Закончила свою мысль юная целительница. Когда до меня дошел смысл сказанного, я выпучил глаза. — Что? Да вы изверг! Я тут, понимаешь, уже с полноценной жизнью упрощаюсь, а вы, видите ли, шутить изволите. Уму непостижимо. Фиолина вскинула брови. — Вы разве не знали, что органы можно восстановить? — Нет. Я быстро остыл и начал переосмысливать новую информацию. — А это действительно возможно? «Ну да. И причем восстановлению подлежат не только органы, но и конечности. Были бы только деньги». «Понятно». Я с облегчением вздохнул. «Еще не все потеряно. Деньги у меня есть, так что это не проблема». Целительница кивнула. «Учитывая вашу скидку у нас и отношение к вам, госпожи Вейри, я в этом не сомневаюсь. Тогда на ночь дам вам выпить зелья, и через десовку вырастет новая почка и аппендикс». «Но перед этим...» Она встала. Я приглашу сюда господина Марлота. Он просил позвать его, как только вы очнетесь. Да, конечно. Благодарю вас за заботу. Практически сразу после ее ухода вошел наемник. Несмотря на меня, он взял стул и сел около моей койки. Также молча достал трубку и принялся ее набивать, косо поглядывая на меня. Я не стал его прерывать и начинать разговор первым. И лишь когда Марлот раскурил трубку, молчание наконец закончилось. Ну что ж, Саргон. — Тебе очень и очень сильно повезло. — Да, мне об этом уже сказали. — Спасибо, что спасли меня и дотащили до больницы. — Дотащил? — Марлот хмыкнул. — Вернее, будет сказать, вытащил. Он ткнул в меня изжеванным мундштуком. — Я тебя, считай, с того света вытянул парень. Перед глазами тут же предстала картина темной твари, склонившейся надо мной. — А... я облизнул губы. — Можно поподробнее? «Можно, почему нет?» «Того, кого ты убил, звали Лаксус». «До тебя он прикончил двадцать два силпата». «И ты должен был стать почетным двадцать третьим». «Видел, небось, объявление о разгуливающем по Рейтерфолу убийце силпатов?» Я кивнул. «Капитан Водлер нанял гильдию жала, чтобы поймать его, и я уже несколько дней только тем и занимался, что выслеживал этого маньяка. Обычно он ограничивался одной жертвой в сутки» и до того, как наткнуться на тебя, свою норму он уже выполнил». Марлот поднял руки к голове и пошевелил растопыренными пальцами. Прирезал в переулке девку с лисьими ушами. В моей голове пронеслось эхо далекого крика, переходящего в бульканье от заливаемой в горло тьмы. «Где тело?» «Чье?» «Тело убитой девушки. Где оно?» «Здесь же!» Марлот топнул ногой. «В подвале, местном мертвятнике!» «Утром ее похоронят». Я кивнул. «Понятно». «Чтоб ты знал, когда я нашел ее, она уже была мертва». Наемник выпустил в мою сторону струю дыма. «В отличие от тебя. Хотя последняя единица жизни уже покинула твое бренное тело, это факт». Я вздрогнул и посмотрел на него. «Тогда как вы меня спасли?» «Мы хоть и силпаты, но от этого людьми быть не перестаем». Так что экстренные реанимационные меры для нас не менее важны. Залить в горло эликсир исцеления, ударить по груди пару раз, искусственное дыхание и массаж сердца. Вот что тебя по-настоящему спасло. Хотя, если бы я вовремя не успел тебя сюда дотащить, ты бы все равно помер. — Спасибо. — Искренне поблагодарил я. — Я ваш должник. — Должник. — хмыкнул Марлот и, отстегнув от пояса мешочек, бросил его на кровать. — Держи. Приходил капитан Водлар, вручил мне остаток оплаты за поимку лаксуса. А так как его на самом деле прикончил ты, то и деньги твои. Нет, я мотнул головой, болезненно поморщившись. Они ваши. Вы же как-никак меня спасли. — А ты за меня не переживай, я в накладе не останусь, — Марлот хохотнул. Кроме оставшегося аванса от капитана Водлара, «Вэри мне подкинула скидку в своем заведении». «Да и ты ведь еще совсем мелкий силпатюшка, тебе деньги нужнее будут. А за свой... Хм. долг за спасение не переживай, по-другому отдавать будешь». Нахмурившись, я с подозрением покосился на его насмешливое лицо. «Все-таки Марлота вряд ли можно было назвать приятным человеком. Скорее, ему бы подошло определение «мутный тип» поэтому надо сразу расставить все точки и выяснить, чем мне грозит мое же собственное спасение». «По-другому. Это как же?» «Ну, обычно в таких случаях выплата идет в униарах, но...» Выдыхая дым, он посмотрел куда-то в сторону. «Но уж больно у тебя интересное оружие». Проследив за направлением его взгляда, я увидел свое снаряжение, аккуратно разложенное на столе со свечами, свет от которых играл на навершии Халдорна. «Клинки не отдам». Довольно резко сказал я, глядя в глаза наемнику. Марлот откинулся на стуле, задрал голову и заржал. Не ожидая такой реакции, я растерялся. -хо, хо и не отдам. Сказала шестерка 172-му. Когда смех наконец стих, он, продолжая широко улыбаться, пояснил. Да будет тебе известно, парень, что твои клинки хоть и хороши, но до моих им далеко. Он похлопал по рукояти длинного меча, висевшего на поясе. «Нет, твои тоже весьма неплохи. Но я лишь хотел сказать, что такое оружие редко увидишь у шестиступенчатого. Поэтому у меня вполне логичный вопрос. Откуда оно у тебя?» Моя щека непроизвольно дернулась, и я закрыл глаза, пытаясь сдержать дерзкий ответ, уже готовый сорваться с языка. Меня взбесило то, как он отнесся к моему труду. «Да ладно, к моему». Он еще и неуважительно отозвался о работе легендарного кузнеца. Да я сейчас этому Марлоту Халдерн в вж... Стоп. Так, надо успокоиться. Выдохни и расслабься, Саргон. Не поддавайся на провокации. Выдохни и расслабься. В ремесленном районе живет кузнец, мастер Дрока. Он помог мне выковать меч, а кинжал и нож сделал сам. Говорил это я уже абсолютно спокойно. Не видел так же смысла и в том, чтобы делать тайну из происхождения клинков. — Знаю такого. Марлот кивнул. — Но ты говоришь, он тебе помогал. — Почему? — Это было моим персональным заданием. — Ах, да, точно. Есть у него такой пунктик с персоналками. Тебе повезло, что он стал твоим учителем. Ты ведь качаешь кузнечное дело, я правильно понял? Что-то неуловимо изменилось в нашей беседе. Помедлив с ответом, я внимательно присмотрелся к расслабленному наемнику. С виду все осталось по-прежнему. Но пытливому взгляду в конце концов открывались незамеченные ранее детали. Насмешливый взгляд сменился задумчивым интересом, а голос стал серьезным, растеряв оттенки иронии и веселья. Что-то мне подсказывает, что причина столь разительной перемены кроется в обыденно заданном вопросе. «Проверим». «Допустим, что качаю», — медленно ответил я. «Это имеет какое-то значение?» «Имеет. Но только в том случае, если ты собираешься и дальше вкладывать в него униары». Он вперился мне в глаза. «Ведь собираешься?» «Ну да». Я пожал плечами и тут же пожалел об этом, скривившись от боли в боку. «А что, это запрещено?» Зажав в пожелтевших зубах трубку, он усмехнулся. «Что ты, даже наоборот, приветствуется и поощряется!» «Тогда в чем подвох?» Задал я прямой вопрос. «Его как такового нет. Все дело в дороговизне и сложности прокачки. Чтобы получить пятый такт в навыке «Кузнечное дело» и сотый такт в специализации «Оружейник», нужно вложить пятьсот тридцать одну тысячу униаров». А это, на минуточку, 326-я ступень, если не ошибаюсь. И заметь, это только один навык и одна специализация на максимуме. И ведь мало как-то все это развить. Нужны еще кузни, инструменты, сырье. Я уже не говорю о том, что помимо кузнечества нельзя забывать и о других навыках до да гранях. Вон. Он кивнул в сторону моих вещей. Клинковым ты тоже владеешь, к примеру. И на все нужны деньги и, естественно, время. Профессия кузнеца все же больше подразумевает оседлую жизнь, согласен? Я задумчиво смотрел на разоткровенничавшегося, добродушно улыбающегося наемника и переваривал услышанную информацию, делая для себя определенные выводы. И сделать их было бы сложнее, если бы в свое время мне не попалось на глаза объявление от гильдии жала в Бобрахате. Что ж, придется Марлота немного разочаровать. Вы еще забыли упомянуть, что не каждому эта профессия по плечу. Думаю, мало кого прильчает безвылазно обливаться потом в пылающей жаром кузне, ворочать тяжеленным молотом и шипеть от боли, когда раскаленные капли металла прожигают кожу. Но знаете...» Мои губы растянулись в усмешке. «Я почему-то абсолютно уверен, что если найдется силпат, серьезно намеревающийся стать кузнецом, то гильдия жала готова покрыть все его сопутствующие расходы. «И даже более того, она обеспечит ему право последнего удара в совместных вылазках, чтобы заработанные униары шли на развитие необходимых навыков. Я прав?» Марлот выдохнул дым из носа. «Интеллект прокидал, да?» «В принципе, ты все верно сказал. Спорить не буду. Ремесленники среди силпатов действительно нечастое явление, И потому они всегда востребованы. И ты правильно подметил, что интересуют не те, кто по верхам нахватался» а кто вдумчиво и степенно взялся за развитие профессии. Такие люди всегда желанные гости в любой гильдии. Всегда выгодно вырастить собственного мастера, чем в втридрога покупать у чужого. Я хмыкнул. А я-то все гадал, зачем жалу помогать юным силпатам в прокачке, позволяя нанести последний удар? В чем же их выгода? А оно вон что оказалось. Вы таким образом отбираете способных к ремеслу. — Не совсем, — возразил он. Да, мы обращаем внимание на тяготеющих к ремеслам, но и обычным бойцам мы помогаем поднять ступени. И не все из них впоследствии вступают в нашу гильдию. Понимаешь, по древниру ходит множество верований касательно трактовок того, кто такие посланники древних, зачем они явились, в чем их предназначение. Кто-то считает, что они должны пройти дорогой древних и только им под силу найти неведомые врата. Кто-то думает, что древнир — это игра а посланники — лишь игроки, которым наскучила их та, другая жизнь. А кто-то верит в то, — Марлот подался вперед, — что древнир является ареной, на которой в конце концов останется только один, самый сильный из силпатов, убивший всех остальных. — Ты знал, что с древнорийского, предполагаемого языка ушедших древних, слово «иниарх» переводится как «душа». Бытует мнение, что текст в наших дриарах раньше был на древнорийском, а позже был адаптирован под нас. Посланников, разговаривающих уже на других наречиях, и слово «иниарх» превратилось в... «Униар» невольно вырвалось у меня. И если он был прав, то... «Верно». Глаза наемника увлеченно горят, рот кривится в ухмылке. «Униар! Душа!» Убивая других силпатов, мы поглощаем их силу, их душу, забираем знания и становимся могущественнее. В это верю я и верят мои сагильдийцы. Поэтому мы помогаем юным силпатам войти в силу, увеличиваем их шансы на выживание, чтобы когда-нибудь, когда придет время, сойтись с ними в равной схватке. Как мило! Я скривился. А может, все дело в том, что слабых силпатов просто не имеет смысла убивать? В них же силы сгулькин нос. Лучше помочь на первых парах, а потом отпустить пастись, чтобы они набрались униаров. Но даже если я ошибаюсь и все действительно так, как вы описали, без подвохов, то в этом случае вы услужливо оставите всех любовно откормленных ремесленников на заклание последнему силпату. Благородно и справедливо ничего не скажешь». Марлот развел руками. «Никто не запрещает ремесленникам оттачивать свои боевые навыки. К тому же насильно мы никого не тащим. И не забывай, что не все созданы для войны и жаждут становиться убийцами, рисковать жизнью и испытывать боль. Но униары как-то зарабатывать надо, а самым простым способом все же остается убийство. Вот тут-то и появляется нужда в наших услугах. Мы просто заняли нишу, в которой была потребность, вот и все. Касательно всего остального спорить не буду, думай как хочешь». Так что, Саргон, вот тебе мое официальное предложение. Если планируешь и дальше развивать кузнечество, мы можем тебе в этом помочь. Обеспечить всем необходимым, включая довольно шуструю прокачку. Если же тебе не интересно сотрудничество, то просто отдашь свой долг за спасение. Думаю, сотни добротных клинков с твоим персональным клеймом будет достаточно. Хотя не буду тебя ограничивать. Он усмехнулся. Можешь не только мечами. Другое колющее-режущее тоже примем в счет. Как все будет готово, сдашь работу в любое наше представительство. Можно не все сразу, а частями. Тут уж как тебе будет удобно. Срок у тебя на возврат долга. Даю год. А если не управишься, то дальше уже пойдут проценты. К слову, сумму долга можно и сократить, если будешь помогать гильдии. Вопросы есть? Я мрачно мотнул головой. Нет. «Вот и славно!» Марлот выбил трубку о сапог, поднялся и растоптал тлеющий пепел. «Как говорится, приятно было иметь с тобой дело!» Наемник направился было к выходу, но на полпути остановился. «Ах да! И вот еще что!» Он обернулся и посмотрел на меня. «Мой тебе бесплатный совет! Пока не изучишь грань-вуаль, не советую носить столь плотный расходник!» Собственно, почуяв такое количество униаров в тушке шестиступенчатого, Лаксус и изменил свои привычки. Лять, да мне и самому было сложновато избавиться от искушения. Так что распредели их, а то в следующий раз меня может и не оказаться рядом. Он не смог сдержать усмешки. Или наоборот, как раз таки я и окажусь. Бывай. Когда он ушел, я откинулся на подушку, закрыл глаза и попытался расслабиться, чтобы привести спутанные мысли в порядок. Но в одиночестве я оставался недолго. В палату вернулась фиалина, принеся обещанные зелья восстановления органов. К ее чести стоит сказать, что она не стала заводить великосветские беседы, а просто напоила меня и тут же ушла, пожила в спокойной ночи. Я наконец-то остался предоставлен самому себе. А подумать было над чем. Во-первых, я понимал, что Марлот схитрил. Поставив условием вернуть долг оружием, он вынудил меня и дальше развивать кузнечное дело. Ведь ему нужно не просто оружие, а оружие, отмеченное моим персональным клеймом. Дрока как-то обмолвился, что его можно получить, либо пройдя долгий период обучения у мастера, либо достигнуть самому. Но в этом случае возможность выбора своего клейма открывалась только на 25-м такте выбранной специализации. Но по этому поводу я не сильно переживал. Все-таки так и так планировал развивать кузнечество. Во-вторых, теперь я знал, что в случае чего меня могут протащить по ступеням, были бы деньги или товар в обмен на эти услуги тащеров. В-третьих, теперь мне доподлинно известно, что не стоит держать много униаров в расходнике. Это вредно для здоровья. Значит, пора воспользоваться советом, поднять ступени и спланировать свое дальнейшее развитие. С этими мыслями я призвал фолиант и углубился в его изучение и первым делом проверил наличие новых записей. «Валенки валять!» Скинув брови, протянул я. И было от чего удивляться. Оповещений в Дриаре накопилось немало. «Внимание! Получено достижение второе рождение. На несколько мгновений, показавшихся вам вечностью, вы были мертвы. Но вас удалось спасти и вернуть в мир живых. Волею судьбы вам дарован второй шанс на новую жизнь. Не упустите его». Награда. Количество униаров, равное вашей ступени. Пассивная грань по смерти – один. После того, как ваше тело покинет последняя единица жизни, вы можете активно действовать еще в течение 10 секунд. Итог. Плюс 6 униаров. Пассивная грань по смерти – один. Внимание! Получено достижение за гранью. Вы умерли и побывали в… Где именно? Это был мир мертвых? Ад? Чистилище? Небытие? Или это был просто сон, привидевшийся вам в горячке? Сие вам неизвестно. Но в одном вы уверены точно, обратно вы точно не хотите. Или хотите. Награда плюс один к атрибуту сила духа характер. Доступно задание нечто. Внимание, получено достижение первая кровь. Вы впервые убили себе подобного. Убили человека. Может быть, вас будет мучить совесть за это деяние? А может, это далось вам с легкостью? И кто знает, возможно, это будет не первая ваша жертва. Награда – количество униаров, вдвое превышающая степень убитого. Вы хладнокровно отнеслись к своему первому убийству себе подобного. Плюс один к атрибуту сила духа характер. Итог – плюс 34 униара, плюс один к атрибуту сила духа характер. Внимание! Получено уникальное достижение «Я не убийца». Да, вы впервые убили человека, но сделали это не намеренно. Вас ведь пытались убить, а вы лишь защищались. Любой на вашем месте поступил бы так же, чтобы спасти свою жизнь. Награда 10 – 10% от несгораемого запаса вашего несостоявшегося убийцы. Итог – плюс 152 униара. Внимание! Выполнено задание убийцы силпатов. Вы способствовали поимке маньяка, терроризировавшего город. Честь вам и хвала. Награда – плюс 2 к репутации с рейтерфолом, плюс 1 к глобальной репутации. Вы дважды помогли городу, поэтому вам обеспечена скидка в 2% на все товары в Рейтерфоле. Денежное вознаграждение. За вычетом аванса сумма составляет 1700 тайверов. Внимание, получено достижение «Оружейный мастер-1». Вы сковали свое первое оружие. Оно, возможно, не идеально, но это ваша первая достойная работа. Определенно есть чем гордиться. Награда плюс 5% к шансу идентифицировать свойства любого оружия. Плюс один процент к шансу выковать особое оружие повышенного качества. Если вы примените грань лично-именной оружия к данному изделию, то бесплатно получите уникальную грань сквозь огонь и воду. Опупеть. Целых пять достижений. Еще и задание засчиталось, за которое я получил хорошие деньги, да и репутацию поднял. Продуктивная помер, нечего сказать. Так, а что за новое задание стало доступно? Нечто. Побывав за гранью, вы столкнулись с чем-то необъяснимым, пугающим и смертельно опасным. Что это было? Явь или реальность? Попытаетесь ли вы разобраться в природе этого неведомого нечто, что бродит под умирающим солнцем? Или страх вновь столкнуться с ним столь силен, что вы постараетесь побыстрее забыть об увиденном? Ведь это все вполне могло вам привидеться в бреду. Награда за выполнение неизвестна. Чувствуя, как на затылке зашевелились волосы, а по телу пробежали мурашки, я сглотнул. «Это... тварь. Кто она? Или что? Хочу ли я узнать это? Ведь если это все было реально, то... то, кажется, я подозреваю, кто именно приходит к посланникам каждую ночь». Гром ударил с такой силой, что я невольно вздрогнул всем телом и в страхе заозирался. Сейчас, в свете одинокой свечи, все вокруг приобретало зловещий вид. Одинокие аккуратно заправленные койки, закрытые двери, дребезжание стекол от ветра, шум разбивающихся капель, чудящиеся повсюду шорохи и всхрипы. Бросив взгляд на стол со своим оружием, мне страшно захотелось взять меч и положить рядом. Так, на всякий случай. Тряхнув головой, попытался отвлечься от панических мыслей, И вновь приступил к чтению фолианта, едва слышно бубня про себя каждое слово. Я где-то слышал, что тихое монотонное чтение вслух успокаивает. Халдарн рыбахвист, вам удалось выковать клинок, который не побоялся отметить собственным клеймом легендарный кузнец из расы каменных гигантов. И даже более того, этот меч оказался достоин собственного имени. Гордитесь им и мы помните. Отныне вы творите историю этого меча. И кто знает, возможно, он, так же, как и его владелец, когда-нибудь войдет в легенды этого мира. Урон, сила плюс 50%, от атрибута сила своего владельца. Итого урон 7,5. Прочность 2000 из 2000. Особое свойство. Клинок одинаково опасен как для материальных, так и для нематериальных волшебных существ. Положительные эффекты всех видов зачарования на клинок усиливаются на 10%, Длительность действия возрастает на 10%. Отрицательные эффекты с вероятностью в 10% могут быть нейтрализованы. Клинок может быть перекован без потери первоначальных свойств, если его будет перековывать тот же кузнец, который создал его. Примечание. Входит в комплект халдерн-рыпохвист, состоящий из трех предметов – меч, кинжал и нож. Наличие полного комплекта со всеми предметами, уже имеющими собственные имена, дает бонус. Неизвестно. А вот это сейчас реально обидно было. Нет, Халдерн бесспорно хорош. Вот только хорош он был в потенциале, а не фактически. Первоначально огромный меч посланника наносил 80 чистого урона плюс сила. Сейчас же с моей силой 5. Урон только от меча был лишь 2,5. Два, мать его, с половиной! Было с чего строить кислую рожу. Хорошо еще, что я придрока не проверил параметры меча и не выказал недовольства. Я раздраженно помассировал глаза. Хотя на самом-то деле все не так уж и плохо. Надо просто поднять силу до должного уровня. К тому же не стоит забывать, что это такие острые мечи, а не палка. И даже сейчас его урон с моей силой достигал семи с половиной. Да и атаки уязвимые точки никто не отменял. В общем, прорвемся. Так, а что там с ножом и кинжалом? «Кинжал свирепого ящера». Вышедший из подруг легендарного кузнеца из расы каменных гигантов и отмеченный его клеймом, этот кинжал уже сам по себе привлекает к себе внимание. И пусть он пока не заслужил собственного имени, но у него есть все задатки стать одним из значимых артефактов Древнира. Урон сила – сила плюс 25% от атрибута сила своего владельца. Итого урон – 6,25. Прочность – 1500 из 1500. Особые свойства. Так, 1, 2 и 4 идентична свойствам Халдерна. а вот третья отличалась. Пламевидное лезвие клинка позволяет наносить кровоточащие, сложно заживающие раны с ежесекундным уроном в 5% от нанесенного урона. Нож свирепого ящера. Описание то же самое. Урон – сила плюс 20% от атрибута сила своего владельца. Итого урон 6. Прочность – 1000 из 1000 с особыми свойствами также. Отличается только третья. Добавляет плюс один такт к проверке специализации и навыка выживания. Как я уже и говорил, неплохо. Для моей ступени даже отлично. Все клинки будут расти в уроне вместе с ростом моей силы, а это очень хорошо. Есть потенциал к дальнейшему развитию, а также к получению особых плюшек при выполнении определенных условий, что не может не радовать. К слову, смотрю вот я сейчас на все эти столбцы цифры, поясняющие информацию, и в голову упорно лезет ассоциация с какой-то игрой. Помнится, совсем недавно Марлот обмолвился, что одна из верований этого мира гласит, что посланники лишь игроки. Но нет. Все же слабо верится, что все вокруг лишь игра. Будь это действительно так, никто бы не испытывал боль, и тем более не умирал. Так что все это просто мир со своими особенностями, своеобразными законами и порядками, вот и все. Так, что тут у нас дальше? Я перелистнул несколько страниц, но новых записей больше не нашел. Хм, что ж, видимо, с оповещениями покончено, и пора приступать непосредственно к планированию развития. И вот тут-то я сразу сталкиваюсь со сложностью. Взять хочется многое, но ресурсы ограничены расходником, в котором сейчас... Где же это? А, вот. Количество униаров. Расходный запас 1835, несгораемый запас 226. Я вскинул брови. Оу, солидно. Весьма. Действительно неудивительно, что Лаксус заинтересовался мной. Кстати, про какую там грань упомянул Марлот? Вуаль? Пассивная стотактовая грань, вуаль. Требование. Десятая ступень, 10 сила духа. Позволяет скрыть ступень вашу принадлежность к силпатам, а также количество наполнения расходного запаса от всех, кто обладает меньшим, чем у вас, показателем силы духа. Но защита не является абсолютной. Если соперник хочет попытаться осуществить проверку, то происходит соревнование воли, по результатам которого определяется, удалось ли вам утаить вышеупомянутые данные. А, полезная штука. Вот только цена в тысячу униаров кусается. К тому же сейчас я свой расходник опустошу поэтому на некоторое время надобность в ней исчезнет. Но в будущем обязательно буду брать. А вот что меня сейчас интересует, так это упомянутая в достижениях грань. Пятитактовая грань, личное именное оружие. Требования. Десятая ступень. Навык ближний бой первого такта. Специализация на выбранное оружие десятого такта. Пройдя со своим владельцем долгий путь, оружие становится продолжением его руки. Оно верно служило ему и теперь достойно собственного имени. Повышение такта у грани доступно раз в ранг. Эту грань можно выбрать несколько раз, применяя каждый раз к разному оружию. Если именное оружие пропало, владелец грани может заменить его, но привычка вернется только спустя месяц использования, а с ней вернутся и все преимущества от грани. Такт первый. На плюс 10% от атрибута сила увеличивается урон оружия. Такт второй — на 25%. Такт третий — на 50%. Такт четвертый — на 75%. Такт пятый — на 100%. Примечание. Эффекты не складываются. Так, эта грань тоже отметается, не дорос пока. Но выгоду вижу уже сейчас. Учитывая особенности Халдерна, это будет существенной прибавкой к урону. А это что такое? Вот тена. Я же совсем забыл, что на пятой ступени получил возможность приобрести бесплатную грань. Ну, или навык, специализацию, или один такт к чему-то из этого. Что ж, это существенно расширяет мои возможности. Главное — уложиться в требования. Прикрыв глаза, я задумался. Пойдем от обратного методом исключения. Ремесленные навыки пока что оставим на потом, они не к спеху. Все связанное с магией тоже. Мне бы уже освоенные изучить а то мертвым грузом до сих пор лежат, никак добраться до кривглази она не могу. Меня заинтересовали навыки по выживанию. Они, безусловно, могут пригодиться, так же, как и грани на внимание, но стоит ли их развивать сейчас? И вообще, что для меня имеет первостепенную важность? Но если так подумать, то это выносливость. Чем больше единиц жизни, тем лучше. И униары аналогично. Значит, мне нужно все, что способно умножить данные величины. По первому пункту – это прокачка самого атрибута выносливость, а также грани бугай и регенерация. По второму? А вот по второму, если разобраться, нет абсолютно ничего, кроме особой стоактовой грани хищения, в которую, к слову, у меня уже вложено 124 униара. Каждый такт этой безумно дорогой грани позволял попроцентно поглощать униары из несгораемого запаса убитых противников то есть на первом такте 1%, на втором уже 2% и так далее. Поначалу кажется, что это чертовски мало. Но если разобраться, то, например, если победить соперника 20 ступени, у которого в НЗ находится примерно 2000 униаров, то это плюс 40 униаров в мой расходник без учета униаров за ступень противника и его РЗ, если хищение будет хотя бы на втором такте. А если убить 40-ступенчатого, 80-го, сотого? и раскачать хищение дальше, до, да, скажем, 5 или десяти процентов с несгораемого запаса. Это же жуть, как ускорит мое восхождение. Хотя, конечно же, придется солидно потратиться. Очень солидно. Но все же стоит поумерить аппетиты. Как бы мне ни хотелось потратить на эту грань все униары, вкладываться чисто в хищение было бы неразумно. Поэтому доведу его пока что только до первого такта. Хоп! Минус восемьсот семьдесят шесть униаров, и дело сделано. Вжав голову в плечи, невольно замер, ожидая волны могущества и наслаждения, вливающиеся в тело. Но ничего не последовало. Хм, видимо, меня накроет, когда закончу распределение и развею фолиант. Ну что ж, подождем. Хотя, надо признаться, сдержался я с трудом. Осталось девятьсот пятьдесят девять униаров. Что дальше? Надо обязательно повысить длинные мечи до второго такта. Сказано, сделано. Еще минус 200 униаров. Мог бы и до третьего довести, но лучше воспользуюсь хитростью мастера Дрока и раскидаю оставшиеся униары по тем граням, навыкам и специализациям, которые обязательно буду развивать в ближайшем будущем. И вот, покопавшись еще некоторое время в таблицах и схемах Дриера, я помимо граней лично именно оружия и вуаль взял себе 10-тактового бугая, попроцентно увеличивает единицы жизни, пятитактовую регенерацию, Можно прокачивать раз в ранг. Сокращает время восстановления единиц жизни. Активную стотактовую грань «Дикая атака» — хорошая вещь. Сверхточный особо могучий удар увеличивает по проценту на конечный наносимый урон. Из минусов — после него быстрее устаешь, и непосредственно после атаки замедляется реакция, ослабевает защита. Это все ненадолго, буквально секунды. Но умелому противнику этого может хватить с лихвой. Как говорится в описании грани, иногда отчаявшийся герой может напрочь забыть об осторожности и попытаться вложить всю свою силу в один единственный удар это и есть дикая атака которая при грамотном применении может быть более чем сокрушительной однако стоит помнить что бездумное применение данного приема может окончиться гибелью даже очень сильного героя из грани это все взял себе еще навыки выживания атлетику и внимания с сопутствующими им специализациями что ж Вот и подошла очередь атрибутов. Как я уже успел убедиться на практике, ими пренебрегать нельзя. И если с физическими атрибутами сила, ловкость и выносливость все и так понятно, то развитие их ментальных собратьев напрямую влияет на формирование моей личности. Вкладываешь в разум, повышаешь свои интеллектуальные способности, становишься более внимательным, рассудительным. Не зря же в графе возраст разума было указано, что мой колеблется между 20 и 30 годами. Увеличение силы духа характера влияет на сопротивление боли, страху, провокациям, способствует укреплению воли и развитию сознательности. Это очень нужное качество. Нельзя обходить их стороной. Для себя я уже решил, что буду доводить каждый атрибут минимум до 50, а дальше уже можно действовать, исходя из потребностей. Руководствуясь этими мыслями, раскидал доступные мне 65 очков атрибутов так 15 в силу, 11 в ловкость, по 10 в разум и силу духа и 19 в выносливость. Что ж, готово. Теперь остается лишь распорядиться судьбой особого пункта за ранг новичок. Учитывая, что следующий ОП будет лишь когда я достигну сотого, то по-хорошему его бы сохранить до высших ступеней, где переход с такта на такт исчисляется десятками тысяч униаров. Вот только до сотого не так уж и далеко, в общем-то. А преимущества мне нужны прямо сейчас. Это напрямую влияет на выживание. Поэтому скрипя о сердце, его все же придется потратить. Вопрос лишь в том, на что именно. Прикинув так, и Едок пришел к выводу, что грань хищения не такая уж и сложно получаемая, а значит, вероятность ее наличия у других силпатов довольно высока. Вряд ли ее обходят стороной. Но уверен, что вкладывают в нее не часто. Цена таки кусается, а отдача от ее развития наступает не скоро. У меня же она уже первого такта. А второй даст более весомое 2% поглощения с несгораемого запаса убитых противников. Да и когда я еще соберусь найти на нее 2000 униаров? Решено. Поднимаю хищение до второго такта за ОП. Вот теперь действительно все. Итог был весьма неплох. Первичные данные. Имя Саргон. Раса – человек-северянин. Сопротивление естественному холоду – 50%. Рост – 1,79 сантиметров. Возраст тела – 30 лет. Возраст разума колеблется между 21 и 30 годами. Ранг – новичок. Ступень – 19. Атрибуты. Сила – 20, ловкость – 16, разум – 20, сила духа характер – 21, выносливость – 40. Доступно очков атрибутов – ОА. 0. Производные параметры. Количество единиц жизни – 400 плюс 7 – 407. Текущее значение – 92. Идет восстановление. Количество пустаров – 200. Харизма – 0. Грани – униары такты. Мистический дар – 0.1. Хищение – 0.2. Вложено в общем 1000 плюс бесплатный такт за ОСП ранга новичок. Личное именное оружие – 10.0. 0. Вуаль – 100.0. Бугай – 100.0. Регенерация – 100.0. Дикая атака активно 100 0. По смерти 1. Навыки: униары такты. Аркана волшебство 01. Драка 01. Кузнечное дело 100 0. Выживание 100 0. Внимание 100 0. Атлетика 50 0. Специализации: униары такты. Плетение волшебный кулак 01. Длинные мечи 02. Вложено в общем 200. Оружейник 1-0. Доспешник 1-0. 1.0. 1-0. Выживание в городе 1-0. Выживание в лесу 1-0. Выживание в пустыне 1-0. Выживание в подземелье 1-0. Зрение 1-0. Слух 1-0. Плавание 1-0. Лазание 1-0. Верный друг мелкий. Мстительность мелкий. Последнее желание крупный. Личный враг молодой енот, мелкий. Количество униаров. Расходный запас 0, несгораемый запас 2061. Дополнительная информация. Репутация. Глобальная плюс 2, один из множества силпатов. фол плюс 8, безразличие. Достижения. Силач. Убить противника старше на 5 ступеней. Громила. Убить противника старше на 15 ступеней. Второе рождение — вернуться к жизни после фактической смерти. За гранью — побывать в потустороннем мире. Первая кровь — убить себе подобного. Я не убийца. Вы защищались в момент получения достижения первая кровь. Оружейный мастер один — выковать свое первое оружие. Уф, а вот теперь закрываем дверь. В меня словно ударил разряд молнии. Боги. Такое чувство, словно каждую частичку тела и духа, буквально пропитало могуществом. При этом я чувствовал, как все внутри меняется практически за секунды. Мышцы нарастают и укрепляются, органы регенерируют, мозг перестраивается, а дух словно скинул оковы, раскрыв доселе неведомые ему границы. Я еще долго лежал, судорожно хватая ртом в воздух и отчаянно пытаясь не потерять сознание. И мне это удалось. Вскоре дыхание нормализовалось, зрение восстановилось, а боли как не бывало. Теперь, пока меня не сморил сон от принятых зелий и не прошла бодрость после поднятия ступеней, надо закончить еще одно дело. С постели я поднялся на удивление резво. Хм, по ощущениям я был здоров и полон сил. Вот только вряд ли эта легкость продлится долго, поэтому надо спешить. Натянув штаны, взял со стола лампадку со свечой, подошел к двери, и, осторожно приоткрыв ее, прислушался. Если не считать отзвуков бушующей снаружи непогоды, в доме было тихо. Выйдя в коридор и аккуратно притворив за собой дверь, я, прикрывая ладонью трепещущий огонек, стал красться к лестнице, напряженно замирая каждый раз, когда подо мной скрипела половица. Вряд ли, конечно, меня услышат сквозь шум дождя и грома, но перестраховка не помешает. В мои планы не входило быть обнаруженным. «Ну, а в случае невезения у меня уже была готова вполне пригодная отмазка», — искал туалет. Короткими перебежками добравшись до спуска на первый этаж и убедившись, что снизу не доносится никаких посторонних звуков, быстро сошел по ступеням. От места у порога лестницы, где я стоял, было видно практически весь торговый зал. Сейчас, слава богам, пустой. Подняв лампаду повыше, внимательно огляделся. Стандартные двери отмел сразу. «По моим предположениям, нужная мне» должна была быть довольно широкой. Я прошел вглубь коридора и вскоре такую нашел. Крепкая дубовая, прикрывающая высокие метра под два проход, по которому без труда можно пройти подвое в ряд. Без особой надежды потянул за массивную рукоять, и, к моему изумлению, она без труда поддалась, повернувшись на хорошо смазанных петлях. По всей видимости, дверью часто пользуются, поэтому надежно следят за ее состоянием. Как и ожидалось, за ней обнаружился спуск в подвал. Кинув последний взгляд по сторонам, быстро прошмыгнул внутрь. Пройдя ровно тринадцать истертых ступеней и оказавшись внизу, я зябко передернул плечами. Холодно и мрачно, словно в склепе. Хотя это недалеко от истины. Черт, и почему я не догадался надеть носки? Нервно усмехнувшись, пошел по коридору с интересом осматриваясь. Свет от лампадки трепетал по ровным каменным стенам, в которых изредка попадались специальные ниши, состоящими в них плотно закрытыми сосудами. Не удивлюсь, если в них находится чей-то прах. А еще вокруг витал стойкий запах высушенных трав, от которого временами хотелось чихнуть. А вот и первая дверь. Вернее, двери. По обе стороны стены, одна напротив другой, абсолютно идентичная, если не считать поясняющих табличек «Лаборатория» и «Мертвецкая». Вот во вторую мне и надо. Открыв дверь онемевшими пальцами, я всмотрелся во тьму покойницкой и невольно сглотнул. Стоит признать, что у меня нет ни малейшего желания туда идти. Но я должен убедиться. Увидеть все своими собственными глазами. Коротко вздохнув, я переступил порог мертвятника, как его окрестил Марлот. Внутри оказалось еще холоднее. Изо рта даже пошел пар. Я хоть и северянин, но этот холод был мне неприятен. В нем было что-то неестественное. Чувствовалось что-то потустороннее, и я абсолютно уверен, что мое разыгравшееся воображение тут совершенно ни при чем. В ужасающе просторном помещении уместилось три ряда по десять каменных столов в каждом. На пяти из них лежали накрытые белой простыней тела. Лять, видимо, придется заглядывать под каждую. Судорожно вздохнув, принялся за малоприятные поиски. Хорошо хоть, что найти нужные тела не составит особого труда. Я знал убитых в лицо. Первое тело принадлежало мужчине с сильно опухшим лицом. Судя по всему, жертва трактирной драки. Второй оказался не человеком, а ящером. Видимо, кто-то всадил ему стрелу в глаз. Малоприятное зрелище. Третьим был Лаксус. Его мерзкое лицо было сложно забыть. Даже сейчас он продолжал криво усмехаться. С трудом удержался, чтобы не плюнуть в него. Я откинул простыню со следующего трупа и вздрогнул. Я нашел ее. Последнюю жертву Лаксуса. И это была она. Симпатичная девушка с лисьими ушками. Та, кого я видел там, за гранью. Именно ее, та тварь, подобно пауку, запеленала в черный кокон. А это значит, мое видение не было иллюзией. Мир с умирающим солнцем реален. Тот, что бродит среди руин, реален. Мне с трудом удалось отвести взгляд от ее лица. «Бедная девушка. Ей от силы лет семнадцать. Еще бы жить дожить. Да Переборов поднимающийся из глубин сознания страх, я откинул простыню и провел быстрый осмотр тела. Причиной смерти послужила такая же рана, что сейчас красовалась на моем боку. Видимо, этот способ умерщвления был у маньяка коронным. Других ран я не нашел. Хотя, если честно, я даже не знал, что именно ищу. «Нет, не совсем так». Я искал следы его вмешательства. Думаю, с помощью того смертоносного поцелуя он влил в нее часть себя, обратил в свое подобие. И если я прав, если моя теория верна и все это действительно так, то должно было остаться еще хоть что-нибудь. Я в задумчивости поднял ее губу и осмотрел зубы и рот. Ничего необычного, все в пределах нормы. Для мертвеца, конечно же. Теперь посмотрим глаза. «Твою мать!» Отпрянув, я выронил лампадку, и она со стуком упала на пол. На краткое мгновение все погрузилось в абсолютную тьму, и страх как когтистой лапа, сжал мое сердце. Но крохотный огонек от лежащей свечи не позволил отчаянию взять надо мной верх, и я ринулся к ней, лихорадочно стараясь не дать огню угаснуть. Повезло. Несмотря на крупную дрожь, сотрясающую тело, и едва слушающиеся руки, Мне все-таки удалось поддержать затухающее пламя. Отыскав лампадку, поставил в нее свечу и пошоркал ногой по полу, затирая следы опавшего воска. После этого я еще с минуту стоял, собираясь с духом. Вздохнув, в последний раз медленно подошел к столу и замер завороженно, смотря в глаза убитой. Они были черными. Абсолютно черными. Не было зрачка, радужки и белка. Лишь сплошная тьма, из которой, казалось, за мной наблюдает что-то невидимое, обитающее в ее глубинах. Подняв свечу повыше, я окинул взглядом другие тела. Их тоже надо осмотреть. Я обошел каждого, и у каждого были все те же черные глаза. Смотря в них, я селился вспомнить, какие глаза были у моих товарищей, погибших от когтей рыпохвиста. Дриар сковала холодом но мне не нужно было призывать фолиант. Я уже и так точно знал, что именно в нем записано. Нечто 2. Вы не убоялись ступить на тропу мрачной тайны, чья реала путывает все, что связано с посмертной жизнью. В попытке разгадать ее вам стало известно, что после смерти глаза мертвецов наполняются тьмой. Вы предполагаете, что это связано с той тварью, что бродит под умирающим солнцем. Но пока что у вас нет ничего, что могло бы пролить свет на происходящее, кроме смутных мыслей и разрозненных образов, навсегда запечатленных в вашей памяти. Но ведь вы еще только начали распутывать этот зловещий клубок. Не забывайте, путь к истине начинается с первого шага. И кто знает, куда он вас заведет? Награда за выполнение? Неизвестно. Закрыв мертвым глаза, я аккуратно накрыл их простыней и вышел из мертвецкой. Я выяснил все, что хотел, и больше мне здесь делать было нечего. Покинув подвал, без происшествий вернулся к себе. Но перед тем, как лечь спать, взял Халдерн и поставил его у изголовья кровати, а нож положил под подушку. Лишь после этого я разделся и рухнул в постель, укутавшись теплым одеялом, измотанный и выжатый, словно лимон. И лежа в темноте, я прислушивался к тихому шелесту шагов невидимого зверя крайне недовольного тем, что я смог выскользнуть из его цапкой хватки. Но он терпелив. Он дождется, и в следующий раз он будет готов довести дело до конца. Я же все так же боялся его, цепенея от страха в ожидании ледяного прикосновения к пальцам ног. Но теперь я знал, как выглядит мой страх. Я видел то место, где он обитает, и откуда приходит. И когда-нибудь... Я узнаю, где он находится. Когда-нибудь я встречусь со своим страхом лицом к лицу и убью его.